Небо на востоке прояснилось, однако, остановившись и прочувствовав ветер, я поняла, что это ненадежно. Следом над океаном к побережью катилась еще одна волна холодного влажного воздуха, столкновение которой с уже существующей зоной высокого давления сулило формирование нового облачного фронта. Дождь сегодня, а возможно и завтра. Какое тут в задницу солнце! На сей раз Марвин точно дал маху, или же у него в заднем кармане спрятан хранитель. Но если так, то кто? То, что не я, это ясно. А с учетом того, что местное отделение возглавлял Джон Фостер, один из немногих известных мне по-настоящему честных хранителей, мне трудно было представить себе, кто бы это мог быть. Однако у Джона имелось слабое место. Будучи честен сам, Он доверял людям, пока его не подводили. Походило на то, что мне самой пора всерьез заняться поисками обвиняемого в интересах самосохранения. — У тебя есть сила, — напомнила я себе. Ты сама можешь вызвать шторма, грозы и ливни. Если приспичит, ты можешь основательно взгреть кому-нибудь задницу. — Ага, так-то оно так. Да только при этом недолго навлечь на собственную задницу — очень серьёзные проблемы, вплоть до магической лоботомии. Не больно-то приятная ситуация. Я слишком хорошо понимала, насчёт чего предостерегал меня Льюис. С самого увольнения я до сих пор вообще не использовала силу, но хранители всё равно против меня ополчились. А уж если я прибегну к ней сейчас, пусть в целях самозащиты. Свернув за угол и направляясь к машине, Я приметила угнетающе знакомый белый фургон. Мокрый от дождя, он сверкал в лучах восходящего солнца. Проклятье! Родригес сидел на водительском сиденье и уминал плюшки. В кабине у него находился подключенный к разъему на приборной панели маленький жидкокристаллический телевизор. Он работал и был настроен на местный канал». Не приходилось сомневаться в том, что он с удовольствием полюбовался моим утренним унижением, выступлением в прямом эфире в качестве солнечной идиотки. Эта мысль мне почему-то радости не прибавила. — Как делишки? — спросила я его. Он утер со рта салфеткой крошки от плюшки, облизал губы и отпил кофе. — Тебе не надоело, а? Валил бы лучше домой. Мне нечего тебе сказать. «Еще как есть!» — возразил он. «Попробуй, расскажи мне, откуда ты знал о томе и что с ним случилось?» Исповедь облегчает душу. «Ты попусту тратишь время. И свое, и мое. Но что касается меня, я в длительном отпуске, так что своим временем распоряжаюсь сам, как мне вздумается. Что же до твоего? То я на него плевать хотел. Тебе придется ответить на мои вопросы». рано или поздно. Я чувствовала себя усталой, опустошенной, раздраженной. Когда тебя с утра пораньше выставляют в идиотском виде на посмешище, это едва ли обеспечивает на весь день заряд хорошего настроения. Но главное, я чувствовала себя не просто усталой, а измотанной, постаревшей. И, возможно, по этой причине меня понесло. «Ладно», — выдала я, «хотел так слушай». Твой драгоценный Томас Квин не был хорошим человеком, а ежели ты с ним дружил, то, поверь мне, без него тебе будет гораздо лучше. Этот малый, не задумываясь, всадил бы нож тебе в спину в тот самый миг, как только решил бы, что дело стоит беспокойства. И я это не фигуральном смысле. Родригес выслушал все это, молча глядя на меня с холодной невозмутимостью копа, под которой угадывалась жаркая человеческая ярость. Томми был хорошим человеком. Произнес он с нарочитым спокойствием после того, как я умолкла. Хорошим копом, хорошим мужем и хорошим отцом. Ярость из глубины прожгла таки себе путь на поверхность. Я видел, как он вытащил шестимесячного младенца из горящего здания, а когда тот умер у него на руках, а его буквально вывернуло наружу. Нихрена ты о нем не знаешь. Он был хорошим парнем. Я вспомнила Квина, припомнила все свои многогранные впечатления от этого малого. Он нравился мне. Он пугал меня. Он вызывал у меня ненависть. При этом я совершенно его не знала, так же, впрочем, как и Армандо Родригес, чтобы он сам на сей счет не воображал. Такие люди, как Квин, никому не позволяют узнать себя по-настоящему. Они никогда не показывают свое истинное лицо. Кроме того, он был еще убийцей, садистом и насильником», — сказала я. «Но знаешь, люди вообще бывают многосторонними». С этими словами я двинулась дальше, нашаривая ключи от машины. «Ты сказала «был», — послышался позади голос Родригеса. «В прошедшем времени». Я продолжала идти, чувствуя холодок между лопатками. Позади лязгнул металл, послышался тяжелый топот ног по бетону. И я едва успела подумать, ох, дерьмо, как он схватил меня и приложил к холодной, мокрой пассажирской двери випера. Толчок, в купе с испугом, вышиб из меня весь воздух, а прежде чем я успела вздохнуть, он заломил мои руки за спину, сгреб их обе одной своей ручищей, а другой силой больно прижал мою голову к крыше автомобиля. Волосы, упавшие на лицо, забивались в рот вместе с судорожными попытками набрать воздуха. Я была ошеломлена, едва держалась на ногах. Руки, казалось, вот-вот будут вывернуты из суставов, так что неудивительно, что у меня возник непроизвольный порыв потянуться к окружавшим меня воздуху и воде, Пришлось приложить внутренние усилия, чтобы его подавить. Иначе я могла нарваться на неприятности посерьезнее, чем общение с детективом Родригесом. «Не дергайся!» — рычал он мне в ухо и еще сильнее вывернул руки. «Кому сказано «не дергайся»?» Я даже не осознавала, что, оказывается, пыталась сопротивляться. Впрочем, в моем положении надежды вырваться все едино не было. У меня не имелось даже точки опоры. Я заставила себя расслабить мышцы, и боль в руках стала менее острой. О том, чтобы прибегнуть к сверхъестественным способностям, не могло быть и речи. Судя по тому, что я знала, хранители могли находиться в машине по ту сторону улицы, отслеживая каждое мое движение. — Слушай меня внимательно, — промолвил Родригес. — Я тут с тобой не шутки шучу. Ты знаешь, что случилось с Томми, и лучше тебе рассказать мне об этом прямо сейчас, потому что иначе слово даю. Я затащу тебя в фургон и отвезу в такое местечко, где мы сможем поговорить наедине, чтобы никто не мешал. Разговор у нас в таком случае будет долгим и для тебя неприятным. Уж ты мне поверь. Дошло? — Дошло, — прошептала я, чувствуя щекой холодный металл и теплые словно слезы. «Дождевые капли, но на самом деле тебе лучше этого не знать. Я тебя не дурю, честное слово. Пусть лучше он останется для тебя тем, кем ты его считаешь, и тем более для его семьи. Ничего лучше я для него сделать не могу. Я...» Мой монолог оборвался резким криком боли. Он вывернул мне запястье, одновременно подав коленом в зад и приложив об машину. Ничего сексуального. Сплошная боль. Ему плевать было на то, что я женщина. Я была для него только подозреваемой и располагала нужными ему сведениями. В этот момент из-за угла на парковочную площадку заехала машина. Мне она была незнакома. Не яркий броский кабриолет через, а черный консервативный седан, судя по номерам, взятый на прокат. Внутри... Насколько я могла разобрать сквозь падавшие на глаза волосы и туманившие их слезы, сидели двое. Автомобиль резко затормозил, водительская дверь распахнулась, я неожиданно почувствовала, что Армандо Родригес меня отпустил. Привалившись к гладкому корпусу Моны, едва держась на подгибающихся коленях, я отбросила волосы с лица и оглянулась. Коб быстро, но без паники вернулся в свой фургон, И запустил двигатель. В сложившейся ситуации это был для него наилучший выход. Несколько секунд, и он уже вырулил с площадки на улицу, а его фургон слился с транспортным потоком. Сильные руки придержали меня за талию и помогли выпрямиться. Пахнуло дорогим одеколоном. «Все в порядке?» — осведомился низкий мелодичный голос. «Кто этот человек?» Я подняла глаза на своего спасителя и в первый панический миг не узнала его. Потом все сложилось воедино. Слегка взлохмаченные каштановые волосы, борода, усы. Теплый британский акцент. И мон. Я даже не успела набрать воздуха для какого-либо ответа, как услышала громкий, сделавшийся от испуга на пару октав выше обычного, голос Сары. «О, Господи! С тобой все в порядке?» Налетев, она заключила меня в объятия, оказавшиеся после того, как я побывала в безжалостной хватке Родригеса довольно болезненными. Но я все равно обняла ее в ответ, благодарная за заботу и искреннее беспокойство. Имон, отступив на шаг, смотрел на нас обеих со стороны. Серо-голубые глаза поблескивали в утреннем солнце. Спустя момент он положил руку Саре на плечо. Все в порядке. Она уже в безопасности. Промолвил он успокаивающим тоном. «Джоан, никаких повреждений нет?» Я покачала головой, высвобождаясь из объятий Сары. «Нет-нет, я в порядке. Спасибо. Мы решили заехать за тобой и пригласить на завтрак». Затрещала Сара. И тут... «О, Господи, Джо! Это же тот самый малый! И фургон тот самый!» «Джо...» Что он хотел? Он... Да ничего со мной не случилось. Прервала ее я. Он просто пытался меня напугать. Им он, видимо, удостоверившись, что я не истекаю кровью и не получила никаких опасных повреждений, отошел на шаг, посмотрел вслед укатившему фургону и слегка прикрыл глаза, скрывая под веками их блеск. Боюсь, красавица, тут речь шла не о том, чтобы просто напугать. Похоже, у него на уме было нечто худшее. Да, если бы этакий Громила затевал нечто худшее, мне бы пришлось худо. Впрочем, на самом деле мне и пришлось худо. Руки до сих пор болели так, что я боялась пошевелиться. Кроме того, он... Я чуть не ляпнула коп, но сама не знаю почему, осеклась. Скорее всего, в силу многолетней привычки — Мне давно и многое приходилось скрывать. Он уехал. — А если вернется? — резонно спросил им он. Он, похоже, настойчивый. — Я в состоянии о себе позаботиться. Он возрился на меня, да так, что от силы этого взгляда я внутренне содрогнулась и чуть ли не подскочила. — Правда? — я напряженно кивнула. — Ну, — пробормотал он, — коли так. «Полагаю, мне придется поверить на слово». «Но...» Сара нахмурилась. Им он взял ее за руку, и она мигом успокоилась. «Наверное, тоже было бы и со мной. Уж больно мягким и убедительным был его жест. Никакой резкости, но нечто обнадеживающее, внушающее доверие. Поговорим лучше о завтраке». Предложил он и повел ее обратно к арендованной машине, Со старомодной учтивостью он открыл перед ней пассажирскую дверь, усадил ее, закрыл дверь и обернулся ко мне. Сегодня он был в темной рубашке с двумя расстегнутыми у горла пуговицами, темных свежевыглаженных брюках и остроносых туфлях из тонкой кожи. Я не ахти какой знаток мужской обуви, но эти туфли смутно напоминали мне бингомагли, дорогие, возможно, даже сшитые на заказ. Уж кем он точно не выглядел, так это бедняком. Вовсе нет. «Едем?» — спросил им он меня, поведя правями. Я глубоко вздохнула. «Конечно». Он открыл заднюю дверь и, как настоящий джентльмен, придержал ее, пока я садилась.